Чуха подоспела на помощь. С ругательствами и криком старая волчиха принялась отбивать от него девушку, и Лука, летучий, через минуту опомнился. Он хоть и был шибко миллион, однако ж увидел и понял, что дело дошло до обморока. «Тьфу! Это я словно мертвеца целовал. Ажно похолодело!» Пробурчал он себе под нос и, передав Машу с рук на руки Чухи, мигнул своим приспешником. «Отпустите мальца!»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 Где он?, спросила она, поднимаясь на ноги. Где он? Пустите меня к нему! Они снова станут мучить его! Чуха начала было уговаривать и успокаивать ее, но Маша ничего не хотела слушать и прорвалась из чулана. Пришлось отвести ее в прежнюю комнату. Вересов, оставленный летучим, а вместе с тем и всей остальной толпой, долго еще не мог прийти в себя и стоял на прежнем месте, ошеломленный всем случившимся, не зная, куда из этой комнаты направиться к выходу и в то же время, страшась, сделать шаг, из опасения подвергнуться опять каким-нибудь новым мучениям. «Пойдем отсюда, Бога ради, пойдем отсюда», — стремительно проговорила Маша, подведенная к нему чухой — и без сопротивления, взяв руку молодого человека, повела его вслед за собой. «Вот девка так девка! Молодец девка!» — одобрительно замечали некоторые личности, когда Маша вместе с Чухой и Вересовым проходила малинникские комнаты. А в это время в большой зале опять уже вокруг летучего кучилась большая толпа, И опять бренчал Тарбан, и звенели ложки, и певцы охватывали величальную в честь этого героя. «Ах, и кто же Тарават у нас? Тарават до да свет лукалукич. Он с гривенки на гривенку ступал, он полтиною вороты припирал, по пяти рублев в окошечко кидал». И Лука-Лукич при этих последних словах величальной песни снова швырнул в толпу направо и налево две горсти серебряной мелочи и медиков, а сам, поднявшись с места, начал с сыновитой повадкой и, подтопывая и помахивая развернутым фуляровым платком, плесовым ходом, похаживать по кругу и вдруг лихо гаркнул вместе с певцами. «Ах вы, Сашки, канашки мои!» Разменяйте мне бумажки мои, вы бумажки мне новенькие, да, двадцати пяти рублевенькие. И при этом снова несколько скомканных ассигнаций полетело в толпу, где давно уже шла из-за этих грошей великая свалка и драка. Троя малинникских беглецов вышли на площадь, откуда было слышно, как гудел и неистовствовал весь этот малинник. Чуха бережно поддерживала трепещущую Машу, которую теперь благодетельно освежила и придала новой бодрости струя свежего воздуха. «Спасибо! Это второй раз! Второй раз вы меня выручили! Спасли!» Бессвязно проговорил ей глубоко потрясенный Вересов, удерживая в груди тяжелое рыдание. «Я никогда, никогда не забуду! Спасибо!» Маша протянула ему руку, и они молча простились одним крепким, горячим пожатием. «Хорошо, что ты привела меня сюда. Я рада!» — с чувством промолвила девушка своей спутницы, когда они одни переходили площадь по направлению к Вяземскому дому. «Да, без тебя-то он, пожалуй, бы так не отделался», — с тяжелым вздохом и мрачным лицом проговорила старуха. «Они бы его, пожалуй, и насмерть забили». «Насмерть?» — с удивленным ужасом широко раскрыла Маша свои глаза. «Насмерть», — подтвердила спутница. «В наших хороших местах это случается». Убьют, не человека, в драке там, что ли или как, нахлобучат на мертвого шапку, да, словно пьяного, и потащат вдвоем или втроем под руки к фонтанке, а там внизу у спуска и в воду, поминай, как звали. Они на это молодцы у нас. Вересов остался один на распутии. Нет, воля хороша сытым, голодному воля смерть, решил он сам собой. Тюрьма лучше, лучше, чем такая воля. Пойду к следственному, сейчас же пойду, чего тут ждать еще? Попрошусь снова в литовский замок. Пока в части в дадут дадут ночлег, а может, может, и хлеба там себе выпрошу. И он решительно шел к возврату в прежнее, но теперь уже добровольное заточение после двух с половиной суток голодной свободы.